Полковник Бойцов оказался настолько любезен, что его поместили не в обезьянник, а в отдельную камеру, находящуюся в аппендиксе узкого коридора. Не санаторий, конечно, но и не совсем тюрьма. Плохо другое. Взять с собой таблетки доктора Гельца она не успела, и бороться с дремотой становилось всё тяжелее и тяжелее. Чтобы не уснуть, продержаться хотя бы до рассвета, Ева принялась мерить шагами узкую камеру. Восемь шагов вдоль, пять поперёк. А можно ещё и по периметру. Она накручивала, наверное, уже сотый круг, когда забраная решёткой лампочка сначала мигнула, а потом и вовсе погасла, погрузив камеру в густую темноту. Наверное, в славном городе Чернокаменске перебои с электричеством случались не редко. потому что факт этот никого особенно не обеспокоил. Ива не услышала ни голосов, ни звуков приближающихся шагов. В темноте она нащупала койку, села, скрестив на груди руки. «Ничего, скоро свет дадут. Надо лишь немножко потерпеть. Ей не привыкать. Скоро в аппендикс заглянет кто-нибудь из полицейских. Должны же они проверить, как она тут. А она боится. Признаваться в этом тяжело», Но страх темноты ещё одна её фобия. Не самая большая, но всё же. Наверное, её немы и мольбы услышали, потому что в дальнем конце коридора сначала послышался какой-то шум, а потом и шаги. Звонкий цокающий звук, словно бы дежурный полицейский решил примерить туфли на высоком каблуке. По ногам потянуло холодом и сыростью. Где-то совсем близко зажурчала вода. Ева сжалась в комок, а шаги приближались. Цок, цок, неспешная, неуверенная какая-то поступь. И звук вроде бы обычный, но на самом деле жуткий. От звука этого захотелось забиться под кровать, как в детстве. Только детство давно закончилось. Ева больше не маленькая напуганная девочка. Она справится, потому что деваться ей из этой камеры некуда. Темнота больше не была кромешной, она подсвечивалась синеватым светом, словно бы где-то далеко работал чёрно-белый телевизор. Света этого хватало, чтобы увидеть сначала вытянутую искожунную тень, а потом и хозяйку этой тени. Из-за угла выглянула Стелла. Тонкие пальцы с длинными кроваво-красными ногтями скребли грязную стену. И этот мерзкий звук заглушал цоканье каблуков. Стелла двигалась медленно, как пьяная. На мгновение Ева подумалась, что она набралась в одном из злачных заведений города, устроила дебош, и полицейские привезли её в участок. А потом она увидела её лицо, лицо покойницы с затянутыми вельмеми глазами, с волосами, свалявшимися в колтуны. с совершенно безумной улыбкой. Надо было поступать как в детстве, спрятаться под кроватью в тот самый момент, как погас свет, а сейчас уже поздно. И кошки, единственной защитницы от ожившего кошмара, с Евой больше нет. Кошка осталась в замке. Стелла двигалась рывками, её длинные ноги расползались на каменном полу. И были да отвращения похожи на паучьи лапы, но она приближалась. Вот она подошла к евиной камере, взялась обеими руками за решётку и медленно, медленно, с ужасающим костяным треском протиснула голову между стальными прутьями. Ева видела, как вытягивается, деформируется её некогда прекрасное лицо, как от натуги идёт трещинами кожа. и почти выдавливаются из глазниц глазные яблоки, как поднимаются густо подведенные веки, как невидящий взгляд ищет и находит. Они закричали одновременно, почти мертвая Стелла и едва живая от ужаса Ева. А невидимый художник уже рисовал на белой шее Стеллы кровавый узор, заливая красным каменный пол. Я тебя вижу. Не то шёпот, не то сепение. Я нашла тебя. Вы видите это, товарищ полковник? Видите? Эй, гражданочка, очнитесь. Её били по щекам и трясли за плечи. Попов, убери от неё руки. Слышишь меня? Руки убери. Ревел разъярённым медведем полковник Бойцов. Так это, товарищ полковник, вдруг у неё эпилепсия. Может, ее на бок перевернуть? Я тебя, Попов, сейчас самого на бок перевернул. Эй, Ева! Давай-ка, девонька, открывай глазки. Сама, сама открывай. Никто тебя трогать не будет. Ну, давай же. Открыть глаза — это значит снова увидеть страшное лицо Стеллы. Эти глаза, эти когти. И кошки, которая защитит, нет. Кошки нет, а полковник бойцов есть. и полковник обещает, что её никто не тронет. Ева открыла глаза и тут же зажмурилась от яркого света. Значит, электричество уже дали. Или не было никаких перебоев с электричеством. Она просто не справилась с собственным организмом и уснула. "Вот и молодец", прогудел на духом полковник, и тут же рявкнул: "Отойди, Попов. Выйди из камеры. Я кому сказал?" Зашаркали шаги, обиженно лязгнула железная дверь. Ева зажмурилась ещё крепче. Всё, девенька, открывай глаза. Открыла, потому что не век же ей прятаться в темноте. Кирилл Сергеевич стоял, прислонившись широкой спиной к стене, как можно дальше от Евы. В воздухе витал отчётливый алкогольный дух. Кто из них пил на службе? Неведомый попов или полковник? Хватило одного единственного взгляда, чтобы понять, кто. Вид у полковника был помятый, глаза в красных прожилках. "Ты в порядке?" спросил он и смущённо откашлялся. "Не знаю." Ева скосила взгляд на решётку, ту самую, сквозь которую ещё пару мгновений назад к ней рвалась мёртвая Стелла. "Ты кричала так, что распугала мне тут всех." "Я нечаянно. «Нечаянно!» — полковник кивнул. «Дурной сон?» — спросил участливо. «Можно и так сказать. Ева села, потому что как-то неприлично лежать в присутствии постороннего мужчины. А что снилось? Вы не поверите!» «Сколько раз она уже произносила эту фразу! Впуру сбиться со счета!» «Расскажи! Вдруг и поверю! Я, знаешь ли, сейчас сам уже толком не знаю, Во что мне верить, а во что нет? Так что снилось? Всё равно ей нечего было терять, она и так уже в тюрьме. Повесить ещё и это убийство на неё у них не получится. А в том, что Стеллы больше нет в живых, Ева не сомневалась. Я видела Стеллу. Ту самую. Полковник многозначительно пошевелил густыми бровями. Ту самую. Она кивнула. И что? — Я думаю, что ее убили. — Когда? Полковник не насмехался, не ерничал. Он словно бы продолжал прерванный допрос. — Не знаю, наверное, совсем недавно. — Так же, как и остальных? — Да. Он тяжело вздохнул, носовым платком вытер красное лицо. — Может, ты мне еще и расскажешь, кто ее убил? — Хотела бы она знать. Пожалуй, этот вопрос интересовал Еву куда больше, чем стоящего напротив мужчину. — Не скажу. — Не хочешь? — Просто не знаю. — Не знаешь, так же, как и в прошлый раз с Диной? Полковник спрятал платок в карман. — Да. — Хорошо. Казалось, такой ответ его полностью удовлетворил, хотя поверить в подобное было невозможно. — Это я проверю. Ты мне сейчас вот что расскажи. Без протокола, в порядке личной беседы. С полковником Бойцовым никогда нельзя знать наверняка, что он спросит и как поступит в следующий раз. Наверное, поэтому Ева так испугалась этого еще не заданного вопроса. Испугалась до дрожи в коленках, до холодного пота. Почти так же, как тогда, когда увидела Стеллу. — Как зовут твоих родителей? — Я. Это и в самом деле был странный вопрос, настолько, что Ева даже растерялась. Я сирота. Это сейчас ты сирота. Но родители у тебя ведь были? Родители были, и брат есть. Вот только зачем ему? Ева, я тебя прошу, произнёс полковник мягко, но с нажимом. Скажи, как звали твоих родителей? Она сказала: Никто и никогда раньше ее об этом не спрашивал. Да и кто станет спрашивать о таком у человека, который большую часть жизни провел в сумасшедшем доме? Пусть и назывался он элегантно и сдержанно центр коррекции психоэмоциональных расстройств, пусть и выглядел как фешенебельный курорт, но от этого он не переставал быть сумасшедшим домом. а в сумасшедшем доме все сведения о пациентах имелись в истории болезни. Зачем о таком спрашивать? Полковник Бойцов со свистом втянул в себя воздух, словно бы ему резко перестало хватать кислорода, снова вытер пот носовым платком и тихонечко сполз по стенке. Нет, он не упал, просто совершенно по-мальчишески уселся на корточке, сжал виски руками. Снайж, девочка. Его голос звучал совсем глухо. Если бы ты не была такой недотрогой, я бы тебя расцеловал. Не надо. Ева на всякий случай отодвинулась подальше к стене. Ещё вопрос, у кого больше странностей? У неё или у представителя чернокаменской полиции? Не буду, пообещал он, глядя на неё снизу вверх взглядом смертельно усталой, битой жизнью собаки. Можно я тогда ещё кое-о чём тебя спрошу? Гулять-то гулять. Она попыталась улыбнуться. Всё-таки полковник Кирюша, как называл его Елизаров, ей нравился. Сколько лет ты провела в том месте? Значит, не блефовал, а в самом деле навел справки. Удивительно, что у него это вообще получилось, потому что сказать по правде, ещё пару лет назад Евы как личности Не существовало. О том, что у всесильного Германа Сверидова есть младшая сестра, знали лишь самые доверенные люди. И Ева не осуждала ни покойного отца, ни брата за такую скрытность. Кому хочется иметь в ближайших родственниках психопатку? Как ни крути, а такое родство — это ахиллесова пята, и за пято эту можно ухватиться и надавить весьма болезненно. А Ева не хотела, чтобы из-за нее Гере было больно. Ему и так больно. Да и не считала она себя такой уж обделенной. Отца ей в каком-то смысле заменил доктор Гельц. А Гера? Гера никогда про нее не забывал. Делал для нее все, что только возможно. Она даже образование получила такое, которое позволило ей после получения долгожданной свободы оставаться вполне автономной. Да и не свобода, если уж на то пошло, была относительная. Ева прекрасно понимала, что долгие годы ее оберегали от нее же самой. «Почти всю свою сознательную жизнь», — сказала она с вызовом, словно бы полковнику Бойцову было какое-то дело до ее проблем и диагнозов. Кстати, официально у нее не имелось никакого диагноза. Официально она являлась совершенно здоровой. и физический и психический спасибо гериным связям и лояльности доктора гельца тогда ещё один вопрос девочка он по-прежнему оставался на корточках только виски перестал сжимать ты что-нибудь помнишь наверное это был вопрос по двохам потому что взгляд его из усталого сделался цепким и колючим что я должна помнить что-нибудь из своего прошлого из того прошлого, что было до больницы. Она пыталась вспомнить, и доктор Гельц на своих сеансах старался ей в этом помочь. Но у них ничего не вышло. И однажды доктор Гель сказал: "Значит, так было нужно ей в Дакии. Теперь ты должна научиться жить настоящим". И она училась изо всех сил. А теперь вот этот провинциальный Пинкертон задаёт ей такие странные вопросы. Вы что-то знаете о моём прошлом? Эта мысль была подобна вспышке молнии. От её ослепительной яркости у Евы даже на мгновение потемнело в глазах. Кирилл Сергеевич, вы меня знаете? Казалось, он не ответит. Бойцов смотрел в одну точку прямо перед собой и улыбался совершенно идиотской улыбкой. Все эти годы, заговорил он наконец, Я жил с этой мыслью все эти чёртовы годы. А теперь появилась ты. Как Санта-Клаус. Она не хотела извить, просто боялась услышать правду. Ты лучше, чем Санта-Клаус, полковник усмехнулся. Ты даже представить себе не можешь, насколько лучше. И теперь вы меня выпустите? Быка нужно было брать за рога, а вдруг да и получится. Выпущу. пообещал он выражение лица его при этом сделалось задумчивым и сосредоточенным красные прожилки на белках глаз обозначились ещё отчетливе словно мыслительный процесс давался ему с огромным трудом у меня к тебе ещё один последний вопрос последний вопрос уже был как давно ты знаешь этого своего журналиста елизарова ещё один странный вопрос «Да, Елизарова!» Полковник кивнул. «Кстати, напомни-ка мне его полное имя. Роман. Его зовут Роман Елизаров, и я впервые встретилась с ним пару дней назад». «Значит, Роман Елизаров!» Кирилл Сергеевич скачал на ноги, закружил по камере, как делала это сама Ева. «Вот я дурак!» Он замер, хлопнул себя ладонью по лбу. «Да, Роман Елизаров!» Всё-таки в хмелю полковник Кирюша делался если не опасным, то уж точно буйным. Так-так-так, пробормотал он себе под нос и направился к выходу из камеры. Кирилл Сергеевич, позвала Ева. Вы куда? Я туда, бросил он через плечо. Мне срочно нужно кое-что уточнить. А я? А ты посиди, отдохни. На Еву он даже не смотрел. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли завтрак. Значит, не выпустите. Выпущу, только не сейчас. Сказал и тут же рявкнул. Попов! Попов, где тебя носит? Сюда иди.